Глава 14. Аделина впервые видела настоящего демона, но сразу догадалась, кем он является. Об этих существах ходило множество рассказов, правдивых и не очень. Но внешние витяранхов, те, кто с ними сталкивался, описывали довольно подробно. Ошибиться было невозможно. У неё свело дыхание, даже пролетела мысль о скорой смерти. Ведь вряд ли демон оставит её в живых. Аделина и сама не понимала, где сейчас находится, всё ещё в своём мире, попав в изнанку лишь душой или целиком в параллельной реальности. Но хватка холодных пальцев вдруг ослабла, а что-то невидимое отбросило от неё демона. Аделина схватилась за шею, не понимая, было ли воздействие настоящим или являлась лишь страшной иллюзией. Она с хрипом протянула вперёд руки и внезапно осознала, что по-прежнему лежит на траве. А в трёх ярдах от неё в сияющем полукруге схватились не на жизнь, а на смерть два сильных монстра. Хотя нет, настоящим монстром был только один Иранх. Вторым являлся Блэкстоун, который и отбил её у демона. Между ними шёл тяжёлый бой. Возможно, в другой ситуации Блэкстоун одолел бы его быстрее, но не сейчас, когда Аделина ослабила его способности своей магией, пытаясь утихомирить тьму в округе. Она видела, как тяжело генералу давались движения и заклятия, и жалела, что из-за неё он подвергается опасности. Но Нодарна удавалось сдерживать Рогатого, не позволяя выбраться в обычный мир через открытый портал. Простой магией сражаться с демонами бессмысленно. Клинком такого тоже не убить. Изворотливые твари давно нашли способ обходить человеческие уловки. Приходилось комбинировать методы. Насколько Аделина знала, этому учили боевых магов в академии. Но Даран использовал другую тактику. Сам стал совершенным оружием. Когда он наносил свои удары, его руки полыхали огнем, словно были продолжением силового меча, сгенерированного его же способностями. Остальные твари наконец-то унелись. От горы их тел исходило зловонное испарение. Другие же уползли обратно в лес и спрятались. Оставался лишь демон, противные пальцы которого до сих пор ощущались на коже. Жуткие потусторонние звуки резали слух. Аделина закричала, когда Даран не смог отразить выпад. Демон рассёк ему плечо и часть груди, порвав одежду, достав когтистой лапой до мяса. В стороны полетели брызги крови, а сам мужчина упал на колени. Финли пытался стрелять в демона, но пули не проходили в портал, разлетаясь при соприкосновении с силовым барьером на снопы искр, хотя люди прекрасно видели, что происходит. Даран кое-как смог подняться, пошатываясь, и даже успел сконцентрироваться за секунду до того, как демон вновь его атаковал. Всё смешалось в огне на чёрном водовороте. И вот наконец Дарану удалось нанести удар. Он силой отбросил демона в глубину портала, откуда тот явился. Иранг с возмущением заревел, но туман уже поглощал его. Блэкстоун попятился назад и буквально вывалился на поляну. Пространство изнанки замерцало, пошло мелкой рябью и дыра быстро схлопнулась, оставив лишь привычную глазу картину леса. Нежить постепенно растворялась, а то, что от неё оставалось, стекало в землю. Рабочие окружили Дара, на что-то громко обсуждая, а к Кадели не подошёл Лой, ты помог подняться на ноги. "Он жив", воскликнула она, быстро сообразив, о чём идёт спор. и рванула к Блэкстоуну, позабыв о собственной слабости, Растолкала, мужчина и опустилась на колени рядом с его безвольно лежащим на земле телом. Жив, но пока без чувств. У господина обширное ранение. Необходимо срочно доставить его в замок. Ответил где-то позади лоэйт Норберт. Если бы не он, нас бы всех тут убили, прокомментировал Корбин. И остальные рабочие поддержали его дружными возгласами. Госпожа Аделина тоже приложила немало усилий, откликнулся Финли. Но Аделина почти не слушала. Да и не хотелось ей переоценивать свои заслуги. В этот момент её волновало только состояние Дарена. Рана может быть инфицирована тьмой. Вдруг вспомнила она слова Дарена: "Давайте аккуратно переложим его в бричку". Она сжала руку мужчины, пытаясь нащупать пульс. Сначала показалось, что его вообще нет, но потом Аделине удалось почувствовать слабое биение. Заодно она успокаивала прикосновениями и всё ещё бушующую в нём тьму. Глаза Дараны по-прежнему оставались закрытыми. Сам он едва дышал. На страшные раны невозможно было смотреть без содрогания. Тем временем рабочие соорудили импровизированные носилки, куда вскоре переместили Блэкстоуна. Двое парней взялись за ручки, подняли Дарану и понесли к повозке. Аделина не отставала ни на шаг. Всю дорогу она сидела рядом с Дароном на коленях, с тревогой всматриваясь в его бледное лицо. Сознание вернулось, но мужчина бредил, бормотал нечто несуразное, на что Аделина говорила, что всё будет в порядке. Слабое состояние Дара напугало её, заставляя предполагать самые страшные варианты. Она боялась потерять его, боялась остаться одна в Тирхале, да и вообще в мире, где она больше никому не нужна. Сам того не ведая, за это короткое время Даррен стал для неё центром мироздания, заполнил пустоту в душе. Он один поддержал идеи Аделины, увидел в ней потенциал. Генерал Блэкстоун являлся её отдушиной и единственным мужчиной, который был ей небезразличен. И если он умрёт. Нет, не смей даже думать. Всё обойдётся. Просто раны действительно слишком опасны. Аделина понятия не имела, как обрабатывать раны, оставленные ей ранхами она не собиралась опускать руки, не собиралась сдаваться. Она будет бороться за Дарана, как он боролся за других. Миновав кованые ворота, Бричка въехала прямо во двор замка. Из дверей сразу же выбежал Саймон. Он и помог не спуститься, а затем быстро спросил, что вообще случилось. Но госпожа в этот момент толком не могла говорить, и за неё всё объяснил Финнель. Тут же из замка показалась Барбара. Женщина бросилась на шею мужа, спрашивая, всё ли в порядке у него и остальных, а затем повернулась к повозке, тревожно сложив руки на груди. Гретта ещё не приехала домой. Мужчины, прискакавшие следом на лошадях, понесли Блэкстоуна в замок. Аделина шла впереди, показывая им дорогу. Сама она ещё ни разу не заходила в спальню Блэкстоуна, но отлично знала, где та находится. Дверь оказалась заперта, но к счастью, ключ быстро нашёлся в кармане Дарана. Пострадавшего сразу положили на постель. Одежда к этому времени вся пропиталась кровью. Выглядел дарен плохо, у него начинался жар. Кто из вас уже сталкивался с такими ранениями? Повернулась Аделина к помощникам. Но те лишь испуганно пожимали плечами. Давайте-ка снимем с господина рубашку, потом промоем раны и наложим тугие повязки, сообразил Финнели. Затем повернулся и прикрикнул на парней: Чего стоите, как вкопанные? Быстро несите сюда бинты и лекарские снадобья. Спросите у Барбары, где их взять. Госпожа Аделина. Кажется, трактирщик лечил кого-то после нападения тварей. Он давно здесь живёт и наверняка знает, что делать в таких случаях. Сказал старик, Рит, вошедший в комнату вместе с остальными. Венс, очнулась Аделина. Саймон, ты мог бы за ним съездить. Конечно, милли, о чём речь? Я постараюсь его уговорить. Скажите, что ему хорошо за это заплатят. Напомнила Аделина, когда слуга уже выходил. Финн сам снял с дара порванную рубашку, стащил сапоги и брюки, оставив раненого в одних лишь нательных штанах. Аделина широко распахнула глаза, рассматривая разудранную кожу, края которой успели немного почернеть. На мускулистом теле мужчины хватало и других шрамов, служивших напоминание моего боевом прошлом. Кровотечение почти остановилось, похоже, крупные сосуды не задеты. Это обнадеживает. С неким облегчением выдал Финли. Вот только края ран неровные. Надо будет их обрезать, чтобы быстрее началось заживление. Сразу видно, господин не впервые оказался в такой переделке. Господин маг — боевой генерал. Он воевал с ранами. пояснила Аделина, несколько удивв Финли. Оказывается, никто из работников до сих пор и не знал настоящего занятия хозяина. Тогда понятно, где он научился так сражаться. Кстати, у него есть какие-то специальные снадобья, но я в них совершенно не разбираюсь. Вспомнила Аделина. Дождёмся Венса, пусть он посмотрит, а мы пока займёмся обработкой ран. Устало вздохнул Финли. Понадобится мягкая ткань и тёплая вода. Я сейчас скажу Барбаре, чтобы та всё принесла сказала Аделина. Ей не хотелось оставлять Дарана, но она понимала, что слезами горю не поможешь. Нужно шевелиться, успеть всё промыть до приезда Венца. К счастью, тот прибыл в Тирхол очень быстро, лишь услышав о нападении. Они с Финели занялись лечением, отыскав на одной из полок комнаты пузырьки с лекарствами, а что-то привёз с собой трактирщик. Аделина же наконец-то вышла в гостиную, чтобы хоть выпить воды. Она знала, Дарен хранит деньги в другом месте, поэтому не волновалась, что из комнаты может пропасть нечто ценное. Там особо ничего, кроме одежды и не было, да и Финли она доверяла. Сцена сражения Дарена с демоном так и стояла перед глазами. Наверное, ещё не скоро ей удастся забыть всё увиденное сегодня в лесу. Госпожа Аделина, мы разобрались, что вызвало нападение нежити. Два камня защитного периметра попросту исчезли. Раздался густой бас Лойда, что вошёл в комнату, отыскав хозяйку сразу по прибытии. Перед тем он был занят перевозкой убитых и прочими делами. Их что, украли? удивилась Аделина. Артефакты хорошо припрятаны. Найти их мог лишь тот, кто знал их местонахождение. Развёл руками бригадир. У нас завёлся предатель? Хм, любопытно. Призадумалась Эделина, постепенно успокаиваясь и пытаясь мыслить трезво. За большинство своих ребят я могу поручиться, но всё-таки поговорю с ними чуть попозже. стиснул зубы Норберт. Лучше проследить тихо, вряд ли тот, кто всё устроил, сам признается. Может, вы и правы. Заменить их на другие сегодня же. Сейчас она высоко оценила предусмотрительность Блэкстоуна. Разговор с Лойдом несколько отвлёк Аделину. К тому же она понимала, что будет только мешать в лечении. Если бы состояние пострадавшего резко ухудшилось, её бы уже позвали. Наступил вечер, а осталась одна и нервно расхаживала по комнате, не находя себе места, когда к ней вернулся Финли. Мы всё сделали. Господин перестал бредить. Сейчас он спит. Спасибо, ты очень помог. Господин Блэкстоун помог нам намного больше мы все его должники. Ты наверняка устал. Отдохни, я сама посижу с ним. Я пока останусь в замке, если вы не против, побуду на кухне. Ладно, заодно перекуси что-нибудь. Скажи Барбаре, что я распорядилась тебя накормить. Благодарю, миледи. Финли вскоре удалился, а же пошла в комнату Дарана. Она зажгла дополнительные свечи, боясь оставаться в темноте, напоминая ей о всяких демонах. Потом присела на низкий стульчик рядом с кроватью, где лежал их спаситель. Она не хотела даже думать, что случилось бы, не окажись Даран вместе с рабочими. Кто бы за них заступился? Простые люди обычно никому не нужны, пропал и забыли, как это было на землях их подозрительного соседа. Конечно, она тоже постаралась на славу, успокаивая нежить. Но не считала, что Даран, послав за ней Финли, хотел ей как-то навредить. Просто ситуация действительно вышла из-под контроля. требуя экстренных мер. Аделина толком не знала, сколько времени провела с дараном. Она периодически поглядывала на больного, внимательно наблюдая за его состоянием. Иногда поднималась, чтобы смочить водой его пересохшие губы и влить пару капель в рот. Поправляла одеяло, которым был накрыт мужчина, и трогала лоб, всерьез опасаясь, что жар может вернуться. Затем сама не поняла, как улеглась на его кровать и подложив под голову подушку, да так и уснула, скрутившись рядом с ним калачиком, словно котёнок. Хотя думала, что вообще сегодня не сможет спать. Проснулась от того, что кто-то трогал её волосы, накручивая пряди на палец. Странное ощущение. Вроде и приятно, но как-то подозрительно. Спросонья до неё не сразу дошло, что она вовсе не в своей спальне. Она сонно подтянула к подбородку плед, который накинула на себя перед этим, и тут же сообразила, что лежит в чужой постели, а отрогает её Даран. Доброе утро. Или уже обед? Я даже не знаю, сколько сейчас времени. Хрипло сказал он и вдруг широко улыбнулся. Ты наконец-то очнулся. Она подхватилась и села, всматриваясь в его бледное лицо. Я так волновалась. Ты как вообще себя чувствуешь? То стараниями неплохо. Иногда бывало и хуже. Значит, это ты была, той феей фея-хранительница, которая всю ночь со мной разговаривала, умоляя не умирать. Разве я такое говорила? Аделина смущенно поджала губы. Ты явно преувеличиваешь. Хотя, находясь в уставшем состоянии да ещё и после нервной встряски, она действительно могла болтать нечто подобное. Уж слишком была взволнована. Может быть, Не стал он спорить. Как это мне теперь подняться? Даже не думай. Тебе нужно лежать, чтобы рана зажили». Не могу же я лежать неподвижно несколько дней кряду. Можешь, и не вздумай пока вставать, строго предупредила она. Если смущаешься меня, я позову Финнели. Он тебе во всём поможет. Даран попытался подтянуться на руках, но, видимо, ощутил сильную боль. Потому как стиснул зубы и вновь опустил голову на подушку. Ладно, ты права. Сегодня, похоже, надо отлежаться. Но запереть меня тут на неделю даже не рассчитывай. Хотя бы пару дней умоляю, ради твоего же блага. Дела никуда не убегут. Она поднесла ему стакан с водой, присела рядом и помогла напиться. Придёшь потом ко мне. Спросил он, сжав пальцами запястье Аделины, когда она поднималась с кровати. Хочешь, чтобы я составила тебе компанию? Именно так. Он прикусил губу и хитро прищурился. "Приду, как только приведу себя в порядок и разберусь с хозяйственными проблемами", пообещала она. Выйдя из спальни Блэкстоуна, на несколько секунд остановилась в коридоре, чтобы отдышаться, ведь сердце после его слов не унималось. Затем пошла к себе по пути встретив Гретту, вернувшуюся вчера довольно поздно. Из-за неожиданной атаки нежити Аделина даже не смогла поговорить с парнем, что отвозил служанку в город и обратно. Госпожа Эделина. Я уже знаю про вчерашний кошмар на кладбище. Как там господин Блэкстоун? Он хоть живой? А должен быть мёртвым, раздражённо спросила хозяйка. Я совсем не то имела в виду, смутилась Гретта. С ним всё хорошо. Насколько это возможно при его ранах. Найди мне свежее бельё и чистое платье, заодно передай Барбаре, чтобы приготовила поесть и налила горячего чая. Где сейчас Финли? Он во дворе помогает Саймону. Хорошо, я сама его отыщу. А ты займись чем-нибудь полезным. Аделина постаралась успокоиться. Зря она, наверное, подозревает Грэто во всех своих бедах. Просто вокруг и впрямь творилось нечто необъяснимое. На всеобщее удивление Даран очень быстро пошёл на поправку. Уже на следующий день он стал понемногу подниматься с постели при помощи Финли. Но долго ходить не мог, так что всё остальное время старался лежать. Аделина заглядывала к нему часто, даже слишком. Она уже совсем не думала о возможной огласке. Плевать на мнение посторонних. Пусть болтают, что им хочется. Она будет поступать так, как сама считает нужным. И даже разговоры, что она проводит время в спальне Блэкстоуна, больше не пугали. Он уже сделал для неё больше, чем Слейд за всю жизнь. Но при этом она понимала, что сама находит повод лишний раз забежать вовсе не за тем, чтобы вновь поинтересоваться здоровьем. Она чувствовала себя безумно влюблённой, и ей хотелось видеть Дарана как можно чаще, вести с ним беседы, просто сидеть около него, разглядывая лицо. Через два дня после того, как Даррен находился между жизнью и смертью, Аделина зашла к нему поздно вечером, чтобы пожелать спокойной ночи. В этот момент Даран просматривал купчие на оборудование и прочие договоры в бледном свете свечей, полулёжа в постели. Увидев девушку, он быстро отложил бумаги в сторону, но она и так их заметила. "Не можешь ты без работы?" тяжело вздохнула она. "Это отвлекает от разных мыслей, но я уже закончил. Будь добра, положи всё на стол", попросил Даран. Аделина собрала с постели документы, но вдруг заметила среди них письмо. А это ещё что? Пришло из Дартанга?» «Следователь из королевского сыска пишет, что выезжает к нам. Судя по тому, что письмо уже доставлено, дня через три он прибудет в Тирхал. Это ведь хорошая новость. «Неплохая, я бы сказал. Дело сдвинулось с мёртвой точки. Надеюсь, ему удастся выяснить что-то важное. Она аккуратно сложила всё на столик, потом повернулась к Дарану. Иди ко мне кивнул он, чуть подвигаясь в сторону. Аделина не смела сделать шаг навстречу Блэкстоуну. Понятно, что сейчас с повязками на груди он не станет домогаться, но любая мысль о его близости вызывала неконтролируемые волны жара. Она присела сначала на краю кровати, потом невольно придвинулась ближе. Дарен обнял Аделину, нежно поглаживая ее спину. Ты по-прежнему меня боишься? Почему так думаешь? потому что ты вся дрожишь. Это вовсе не от страха. А от чего? Мархатным голосом допытывался он. «Я и сама не понимаю, что со мной творится, призналась она. Не хочешь сказать, что чувствуешь? А ты не хочешь рассказать мне, что всё это время с тобой происходит? упрекнула она Дарана. Не боишься последствий? От правды ещё никому плохо не становилось. Я и сам уже устал всё от тебя скрывать. Ты должна знать, чего от меня ожидать. И вот он стал немного напряжённым. А повернулась, изумлённо глядя на генерала. Неужели решился признаться? И что такое страшное ей предстоит услышать? Я готова выслушать, выдохнула она, чувствуя беспокойство. Тогда поцелуй меня, попросил он. Потом я тебе всё расскажу. О, как она хотела вновь попробовать на вкус его губы, И вовсе не ради признания. Казалось, с момента их последнего поцелуя прошла целая вечность, хотя миновала всего каких-то пару суток. Она обняла ладонями лицо Дара, прижимаясь к губам робко, осторожно. Горячие ладони Блэкстоуна скользнули по её шее, затем выше. Он распустил длинные волосы, шумно вдыхая их цветочный аромат и перехватил инициативу, целуя Аделину так сладко что она затрепетала в его объятиях. Но Дарен и не собирался пользоваться её временной слабостью. Этот поцелуй говорил гораздо лучше всяких слов. Он был настоящим волшебством, пробуждал её женственность после долгого сна. Что ж, надо и поговорить, шепнул он ей в губы, заканчивая целовать. Аделина переплела свои пальцы с пальцами Дара, собираясь с мыслями. Начинай.